«Дом Хасима Банума является собственностью его величества и находится под нашей охраной. Подтвердить получение приказа». «Пост один принял». «Пост два принял». Третий пост промолчал. Хамат насторожился. «Пост три! Пост три! Ответьте!» Тишина. Спецназовцы переглянулись. В их глазах появились веселые огоньки. Похоже, скучная прогулка превращается в веселую заварушку».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 «Я догадываюсь, господин генерал. К сожалению, у меня нет выхода. Операция под угрозой». Возможно, окажись на директиве 12-24 только подпись алькади кади а мин бы потянул время, вызвал бы шефа, уточнил, следует ли выполнять странный приказ майора. Но печать ултана сделала свое дело. «От десяти до двадцати минут», — коротко произнес генерал. «Некоторые дороги раньше, некоторые позже».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 Предмет «А» остыл мгновенно. Стоило Дорадо оказаться на дорожке, как камень молниеносно стал холодным, и лишь соднил нанесенный им ожог. «Пройти мимо дерева и колодца? Ну-ну!» Вим вскочил на ноги. «Я иду к дому». «Ты отстал от графика», — предупредил 42. «И у нас появилась проблема». «Какая?» «Из Мюнхена вылетел вертолет. Держит курс прямо на нас. Возможно, это совпадение». «Сколько ему лететь?» — оборвал напарника Вим. «Не меньше двадцати минут». «Успею». Как и обещала инструкция, дорожка вывела Дорадо к задней двери дома. «Входи». «Она открыта». «Упс». «Прервать задание?» Инструкция Кадаци ничего не говорила об открытых или закрытых дверях. «Но при здесь инструкция?» «Элементарная логика. Если хозяин, уединенно расположенной виллы, надолго уехал...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 «Общая тревога», — быстро произнес Аль-Гамби и посмотрел на пилота. 20 минут». Летчик и так делал все, что мог, выжимая из машины максимум скорости. «Быстрее не успеем». «Спецназ, 20 минут. Убиты трое полицейских. Открывать огонь без предупреждения». «Мы готовы, Хамат». «Переключение на Мюнхен, на центр оперативного управления Европола». «Говорит майор Аль-Гамби».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 развернулся и полоснул по окну из дрели. «Браунинги против автомата? Увольте!» Дородо бросился на пол под какафонию лупящих по медным кастрюлям пуль. А когда вскочил на ноги, то увидел лишь метнувшуюся через забор тень.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 Пулей преодолел заросли, выскочил на дорогу и... Сорок два! Я крепко влип! Переднее колесо Ауди оказалось спущенным.